настроенных чрезвычайно воинственно. Один бросился ко мне, а трое к Мише. Я взвизгнула и отскочила в сторону, стянула с ноги туфлю и стал размахивать ею без особого, впрочем, толку. Миша махал руками куда успешнее. И вскоре из четырех парней в движении пребывало только двое, но очень настырных. Миша героически сопротивлялся,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 — Не знаю, — нахмолился Миша, — идиотская путаница. Я была с ним согласна. И тут вспомнила еще про одного врага.